49. -е. После нескольких попыток блуждающей души Габриэля и Игнаса Уэллсов находят в Париже человека, как будто похожего на Сержа Дарлана, хоть и не особенно напоминающего сами девятилетней давности. Теперь он носит густую черную бороду, нос более приплюснут, щеки впали». Управляя машиной, он разговаривает по телефону, пользуясь гарнитурой hands Фри», и все время повторяет свое коронное, если это вас не побеспокоит. Габриэль убеждается, что голос всегда выдаст своего обладателя, как бы он ни менял внешность. Серж звонит нескольким женщинам, оказывающимся четырьмя его сестрами. Всем им предстоит собраться вечером у некой Фаустины Смит Веллингтон. Габриэль и Игнас решают последовать за ним, чтобы позже узнать его домашний адрес. Автомобиль выезжает на площадь Данфер-Рошро и огибает величественную статую льва в центре перекрестка. «Надо же!» — вздыхает Игнас. «Я жил недалеко отсюда!» Серж Дарлан проезжает по авеню Дюмен, потом по улице Томп и Суар. Двое сыщиков-невидимок следуют за ним по пятам. Внезапно с небес доносится крикливый голос. «Игни! Игни! Попался! Я все до тебя ищу!» Им преграждает путь блуждающая душа молодой женщины, на ней давно вышедшая из моды одежда. Габриэль не сразу ее узнает. «Магда!» — вскрикивает Игнас. «О нет, только не ты!» «Любовь моя! Я так счастлива, что ты наконец нашелся! Если б только знал, сколько времени я тебя искала!» Эктоплазма женщины вытягивает губы, изображая поцелуй. И теперь Габриэль узнает свою бабушку. Поскольку она выбрала себе облик тридцатилетней, выглядит она гораздо моложе Игнаса. Тот, что есть силы, опускается на утек. «Здесь нельзя оставаться, Габриэль!» — бросает он на лету. «А как же сами, дедушка?» «Мне очень жаль, внучек, но всему есть предел. Я надеялся, что Магда перевоплотилась, но теперь, зная, что и она обитает в Австралии и ищет меня, я не могу рисковать. Она меня замучает!» Несмотря на расстояние, беспокойная душа Магдалены упорно маячит позади них и бурно восторгается встречей, на которую давно перестала надеяться. «Игни! Игни!» Не выношу, когда она так меня называет. Гадость какая! Она приближается, дедушка. Придумал! За мной, внучек, кажется, я знаю, как оторваться от этой кровопийцы. Он устремляется к зеленой будке на площади Данферрошро. Габриэль узнает вход в катакомбы. «Зачем тебе туда, дедушка? В Астрале нам от нее не скрыться. Другое дело в густой толпе. Как тебе шестимиллионное скопление трупов?» Высочайшая степень плотности эктоплазм на один квадратный метр во всем Париже. Они спускаются по спиральной лестнице. Внизу над дверью надпись «Стой! Здесь царствует смерть». Габриэль говорит себе, что для них это наилучшее приглашение. Писатель никогда не бывал в этом мрачном подземелье. Теперь, умерев, он уже не содрогается. Наоборот, его бодрят стены из черепов, берцовых и локтевых костей. Строй черепов с пустыми глазницами торжественно солитует гостям, образуя фризы, арабески, гармоничные геометрические линии. Здесь постоянно, даже в этот поздний час, звучит пляска смерти сен благодаря чему убранство из скелетов становится волшебным. Габриэля посещает мысль, что многие проблемы человечества вызваны страхом смерти, намеренно поддерживаемым теми, кто делает вид, будто этого страха лишены, священниками, пытающимися возобладать над слабыми духом. «В тот день, когда человек станет безмятежен перед ликом смерти», размышляет Габриэль, церковники утратят свою власть. Зная это, они насаждают абскурантизм. Перед ними возникают метущиеся души всех трупов. Одеты они одинаково, так одевались в период между Людовиком XIV и Наполеоном III. Но даже тут звучит знакомый голос — «Вернись, дорогой, это я, Магдалена, твоя Магда! Я люблю тебя, я так хочу быть рядом с тобой!» Но Игнас, не обращая внимания на зов, бросается к самому плотному скоплению душ с мольбой. «Умоляю, спрячьте меня! За мной гонятся!» Эктоплазмы быстро оценивают ситуацию и, готовые со скуки оказать любую помощь, поспешно перестраиваются, образуя стену, скрывающую Игнаса. Из-за своей прозрачности они вынуждены вставать в несколько рядов, чтобы создать мутность. На счастье, здесь больше километра коридоров и несколько миллионов призраков. Габриэлю кажется, что он угодил в метро в час пик. Они с дедом прячутся в углу, где к ним присоединяется еще один призрак. Это не Магдалена. Габриэль не различает лица и не зря». Это душа бедняги, страдавшего болезнью Альцгеймера, забывшего собственную внешность и потому имеющего вместо физиономии гладкую, как ляжка, поверхность. «Не подскажете, кем я был?» — обращается к ним безликий. «Увы, я даже не знаю, из какой вы эпохи». «Тогда, быть может, вы укажете на кого-то, кто мог бы мне помочь?» «Извините, мы пытаемся спрятаться, так что...» «Поздно. Магдалена их заметила и уже мчится к ним». «Умоляю, скажите, кто я?» — не унимается безликий. «Мы спешим! Пропустите нас!» — кричит Игнас. «Я скажу вам, кто вы, если вы задержите преследующую нас душу, согласны?» — предлагает Габриэль. «Я на все готов лишь бы узнать!» — стонет обладатель лица Ляшки. «Вы — железная маска!» — осеняет Габриэля. Бедняга в восторге. Он тут же придумывает себе нечто вроде скафандра, закрывающего его гладкое лицо. Он выпрямляется и разражается горделивой тирадой. «О, благодарю! Вы не можете вообразить какой-то ужас, не знать, кто ты. Теперь я смогу выяснить историю моей бывшей телесной оболочки. Мое существование как блуждающей душе обрело, наконец, смысл. Как мне вас отблагодарить? Сделайте все, чтобы не позволить нас настигнуть одной блуждающей душе. Вы легко ее опознаете по дурацкому шиньону». Свежеиспеченный человек-железная маска кивает и при приближении Магдалены растопыривает руки, как регбист. Ему удается задержать ее на несколько секунд, по истечению которых она преодолевает заслон. Двое беглецов кидаются в самую гущу толпы призраков. Игнас несется зигзагами, надеясь оторваться от бывшей супруги. Габриэль старается не отстать от деда. Население катакомб кажется ему музейными экспонатами. Иногда он вежливо приветствует кого-то и жестом просит задержать преследовательницу. Наконец, Игнас добился своего. Магдалена осталась далеко позади. Ради безопасности он не торопится покинуть подземелье. Вместо этого он проходит сквозь боковую стену и оказывается в метро. «Вот был бы ужас, если бы она меня поймала. Я терпел ее всю жизнь. Не хватало только продолжать терпеть после смерти». «Он не может сдержать дрожь после пережитого страха. Заодно мы упустили сами Дауди». «Вовсе нет», — возражает дед, — Кажется, я знаю, как его найти. Он упомянул какую-то Фаустину Смит-Веллингтон. Знатное имя. Я знаю, где она живет. «Летим туда!»